Вы в своей книге о России и русской мировой истории да. четко разделяете демократию и либерализм. Да. Вы не могли бы несколько слов на эту конечно, тему? Да. Конечно, конечно. Демократия это все таки такой механизм, обеспечивающий сосуществование в обществе разных мировоззрений. Она может быть действительно оптимальна, когда в обществе отсутствует или утрачен единый религиозно-философский идеал. Потому что если он не утрачен, если полное единение, то тогда, конечно, вот православное самодержавие это такая идеальная, ну, может быть, из всех опробованных форма реализации православной идеи в государстве. Для этого нужно, это пишет Зызыкин, кто-нибудь, которого Антоний Храповицкий назвал выдающихся толкователей вот всей вот этой круга идей, связанных с православным самодержавием, он пишет, что необходимо единство христианского идеала у монарха и народа. Если его нет, то это уже декорация. Поэтому демократия это больше категория формы, это возможность в обществе сосуществовать. Ей могут пользоваться разные мировоззрения. Но либерализм это мировоззрение, это философия, это такое уже развитие идеи Просвещения об автономности человеческой личности от Бога, а значит, потом неизбежно от нравственных норм, которые вытекают из религиозной картины, а затем национальных и прочих и прочих. Вот этот вот индивид атомизированный, который сам себе назначает свою систему ценностей, и поэтому может и вполне дойти даже отрицание грани между грехом и добродетелью. Это вот либерализм, конечно. А нынешняя стадия даже в науке называют либер дарная. Уже либертаризм это уже крайнее. Знаете, они кричат, что полная свобода личиск крайне левая на самом деле, по всем классическим определениям, а вовсе не правая. У нас левыми в обществе по-прежнему называют только, я бы сказал, наивных таких адвокатов материального распределения справедливого. А левизна это гораздо более широкое понятие. У нас и западными вообще и, очень плохо. Да, это курьёзно по советской нашей вот всей этой истории. Он сделал правыми Хакамаду, Новодворская, которая левее любого Ампилова, разумеется, по философии. поэтому э либеральная демократия это священная корова нынешних западников, но это совершенно неверно. Демократия может быть национальной. Термины эти введены еще 22 столетия назад, по и Аристотелем. Причем здесь либерализм ну, античная вообще? Античная демократия, европейская Конечно. демократия это четкие вещи. Кстати, они же тогда уже предс предс демократия? предсказывали. Ну вот э, отцы-основатели этих терминов э, греки, Аристотель, Полибий, они же указывали на неизбежное извращение всех э, этих э, форм организации общества, если они одни только. Потом они говорили, что э, сочетание должно быть и монархии, и демократии. Демократия вырождается в охлократию, то есть власть толпы, манипулируем с голубого экрана. Вот народ мнит, что он управляет, мнимая кратия у него, а на манипулируется через вкладывание вот этой жвачки. Недаром мой папа, когда мы приехали из коммуналки, мне было 9 1/2 года, в отдельную квартиру у всех уже были телевизоры, папа профессор был человек нестеснённый в средствах, он стоял намертво мёртвом телеви телевизор не покупал. Просто уже купили, когда уже вот такой вот уже был экран огромный. И он, э, презирал и, говорят, и вкладывают жвачку, отучает самостоятельно мысли. Кто смотрел телевизор, когда он мимо проходил, вставали невольно, чтобы показать, что они не хотели, они просто так присели. Значит, случайно и, конечно, не да-да-да, разреш... случайно так подсели новости посмотреть. Нынешнее телевидение, конечно, во всем мире на очень оглупляет. Кстати, вот православные люди, мне кажется, они наименьшей степени подвержены вот этому So <laughs> там обработа. Там есть стержень. Есть стерж, вот, вот вы правильно сказали. Барометр внутренний, который как бы вот позволяет распознавать вот эти все подмены. Мне кажется, поэтому не дают православным не потому, что они меньше всего вот этому, знаете, политическому вот, манипуляциям вот этому, политехнологиям на, подвержены. Наверное, даже многие православные согласились бы с определением Мосфильда Шпенглера, что а. демократ старого закала теперь да. требовала бы не свободы для прессы, а свободы от прессы. Конечно. Они были борцами против злоупотребление католической церкви сословного суда злозаба вот этой абсолютных монархий оторванных уже от нравственного в Европе. Это же не Сергей Домщиков Ковалёв, либерал современный, который в Совет Европы приезжает для того, чтобы потирая ручки, наслаждаться, показывая, как сладостно отчизну ненавидеть и желать поражения собственному правительству. Это немыслимо, это даже не благородно. Вот даже в Думе, знаете, вот комитет по международным делам, там же из разных фракций, проще, как переезжаешь границу, вообще раз ты помнишь вообще, кому там лавры достанутся, все. Важно защитить интересы страны. Что это же не партийная задача, а национально-либералам, как и вот крайним марксистам, всегда было свойственно вот это полное отщепенство от интересов своего государства. Это э, Тот урбернгардович Струвы, кстати, в сборнике Вехи же сказал еще. Вот он сам прошел через это все. и он такой: "Идейная форма существования российской интеллигенции это отщепенство от государства и его интересов". И они гордятся этим, более того, для них это доблесть, это это кредо, это философия вот Этот гражданин мира, не связан узами своими государствами. государством. У них другие критерии совершенно. Они и международное право хотели бы классическое порушить, чтобы было это не право между народами, где в основе суверенитет не только материальный насчет ресурсов, но и суверенитет духовный, защищающий свою культуру, защищающий свои толкование великих вопросов. Этокий человек-турист такой путешествующий, такому не нужна национальная правительство. в гораздо лучше, конечно. Так где хорошо там этично? тысячелетнем пути России. Вы увидите корни русской демократии. Не сичит, ну на самом деле в России вообще нет такого государства, где бы не были формы такого народного волеизъявления, которую в общем называют демократией, если это волеизъявление как-то структурируется и возникает механизмы, когда реализуется это уже в государственных актах каких-то. Были вечи было, и сельские сходы, из чего только не было. А вы знаете, кстати, у нас заменили праздник 7 ноября на 4 ноября. Нация не подготовлена, потому что никогда вот самому этому событию преодоления смуты не было Дана должная оценка в исторической литературе. Сначала был классовый подход. Если бы Казьма Минин не был бы простым посадским человеком, может быть, вообще бы не удостоились такого. А тут явно снизу же шло все это. Знаете, а ведь смысл в том, что русский народ сам снизу восстановил государство и как носитель суверенитета, и как институт управления территорией, потому что к этому времени государство не существовало. Русское государство фактически прекратилось, поэтому приход поляков это следствие этого. А не да. первой праздновать, извините, изгнание полячишек, это как бы мелко. Мелковато. Да, я вот все время возражаю. Мне просто стыдно. То мы догоняем Португалию, то празднуем изгнание поляков. Мы посильнее били. И потом это следствие. Чего взять с чужих, которые да еще вечно зарились на эти восточнославянские земли. Вот боярская верхушка вся передралась, предала, династия прекратилась, ведь даже прекратилось сообщение между населенными пунктами, потому что был полный распад, нельзя было проехать, не будучи ограбленным и убитым. Государства не существовало. Что делало ополчение Минина и Пожарского? Во-первых, посмотрите в названии его, я точно не могу успростить, но почти, что мужа и братья, видите, все в какой беде нынче все государство находится, и как можем в вечное рабство впасть? Государство, он произносит слово государство. В это время Ни Д'Артаньяны, никто не мыслит категориями государства и Франции. Они мыслят король, вассал. Вассал моего вассала не мой вассал уже. То есть все признаки классического феодального а самосознание это неправильно вообще Россию втискивать туда же вот то определение феодального периода. Он говорит: все "Время о государственное", говорит. "Твердимся же на единении, поможем московскому опять государству и не пожалеем там детей, имение своё, дворы, жен детей заложим", ну, за нашу чистую непорочную веру и так далее. То есть человек ощущался гражданином за 150 лет до того, как слово это у Руссо и всех энциклопедистов. Ну и не только он, мы помним плача, конечно, разорения да. и падения российского царства. А еще говорят этот миф о природной негосударственной русского народа. Иван Грозный сказал, установив законную власть, убедившись, что все... По он устранился, потому что миром правит Бог, чего же еще вмешиваться? Все нужно вмешиваться, потому что нетерпимость козлу и греху во всех аспектах жизни, от личной до государственной, это, в общем-то, долг христианина. Вот есть некая общая рама, когда государство это ценность, и поэтому, кстати, вот православные люди, они как-то всегда и спокойнее относятся вот такими таким семиминутным между элитами, а больше смотрят куда в целом это все поведет, даже когда меня уже не будет в живых. Правда? И поэтому даже в национальном самосознании вот человека такого вот верующего, православного, главное это такой, знаете, неприверженность даже к сегодняшнему дню. А вот жгучее чувство принадлежности ко всей многовековой истории и его будущему. А сегодняшний день может разочаровывать, не нравится. Но это всё равно не отрекается от, собственного отечества только потому, что сегодняшний день не нравится. Это вечность, бессмертие души. И что делало это ополчение? Мы говорили о демократии, а я ушла как всегда в сторону. Еще когда они занимали территории, то они немедленно всех собирали, выбирали тех, кто должен территорию в порядок привести, создавали Значит, назывался этот совет, кстати, земские. но это не те, которые земство потом 19 земские советы, то это земли советы. И что ж там они создавали? современным языком выражаясь, комитет по безопасности, комитет по налогам и сборам, значит, бюджетный комитет. То есть они тут же говорили для того, чтобы восстановить территорию, охрану выставить, чтобы татей разбойников по победить. Значит, нужно вот какие-то средства, нужно, значит, набрать людей, которые будут этим заниматься. Инвентаризация всех ресурсов, как материальных, так и физических и моральных производилась и создавалась структура управления территорией. То есть это снизу шло, это демократия, понимаете? и создавались просто современные формы. Да, да да разбойный, да, да всё. И налоги вот так вот со всех вот столько, причём с тебя мало, с тебя побольше, ты больше можешь. Вот вам, пожалуйста, традиции демократии, народов прав. По мере развития России, империи, вот эти тенденции потихонечку были как-то заглушены. Вот всё больше западные как раз формы правления, не все они плохие, но тем не менее вот эти вот национальные формы они как-то заглушены постепенно была все больше бюрократизация и вот обратиться именно к своему наследию никому в голову особенно, хотя вот эти земства, идеи, она кто как хотели как-то, это и очень много было сделано в области особенно образования и медицины. И еще по источникам даже наблюдателей и исследователей, э, современников от старой Руси до Петровской, э, пишут, что у славяне они управляются вместе что ли, Все у них решается сходом каким-то и так далее. Тут вот надо изучать, что, конечно, не означает, что то, что действовало хорошо 600 лет назад, может не раз... Нет, это и славянофил Киреевский в ответ Тихомикову писал, что то, что хорошо было, это не значит, что пересаженное сегодня оно будет так же хорошо. Не перерубать прием. это безусловно очень важно. Тогда идет синтез, тогда есть на что нанизывать положительное, взятое, скажем, из другого опыта. оно преобразуется, приобретает собственное уже развитие. А если на культурной пустыне сначала все как до основания, а затем как и большевики, или по алибаралла, аляша, да, что и всё Ну, так и ничего и не стоит. То так. есть демократия у разных цивилизаций или элементы демократии, они разные. конечно, конечно, конечно. А под либерализмом сегодняшним, конечно, в социологии, в науке понимается именно западный вот этот вот либерализм, который сейчас, конечно, находится в крайней своей точке, уже деградации, на мой взгляд. И поэтому даже нашим либералам я бы посоветовала брать все таки тогда оригинал. Знаете, как гениальную поэму в переложении для комиксов? Зачем же нам читать? Наши ли... западники всегда перенимают все на западе, не тогда, когда это там несло ещё что-то положительное, было потому что да. потому что оно было возражало против накопленных грехов предыдущей системы. А тогда, когда наоборот уже на самого деградировало и наоборот проявило все свои монетно присущие грехи и неправильности. Вот тогда наши подбирают западники и хотят. А народ наш отторгает, естественно. Это любой же скажет Хотите убить европейцев, просто: "А это что такое?" сначала спросит, правда? А это вот, когда садомиты и транссексуалы это вот апофеоз свободы. Я первое скажу: "Считайте меня варваром". И меня. Правда? <свят> <свят> вот я думаю. Наталья Алексеевна, в категориях истории все конечно. Категория времени предполагает конечность. Конечно, любая цивилизация, которая когда-то началась, когда-то она закончится со всем этим миром, этой землей. Но если есть начало есть конец, то наверное, есть какая-то кульминация. Вот, на ваш взгляд, был расцвет у России, который вот, выдается над всеми остальными. Ох, сложный периодами. какой вопрос. Вообще, за, вот западная политология русских, называет вообще да. первое тысячелетие христианства Dark Age, то есть темный век. А потом воссияла цивилизация, что это возрождение, просвещение, потом права человека и прочее, прочее. То есть у них вот так. А на самом деле-то великий даже э, всплеск э, культуры на западе, э, он же это был накопленный потенциал именно вот верой и страхом божьим первые тысячелетия христианства на западе это там выковался вот этот вот в слезах хотите Франц франциска осиского в кровавом поте его и в слезах блаженного августина вот это выковылся дух он потом показал свой потенциал но вот этот промете прометеевская гордыня вызов богу она же и разрушила и в итоге персонаж изоля уже сменяет героев Шиллера-то. Каждая эпоха, она проявляет в себе то, что заложено было намного раньше. А вот в России эпоха вам ближе всего. Русь в историческом сравнении достаточно быстро утверждается в ней христианство, православие объединяется, потом вот это монгольское нашествие, которое истощило тело, но наоборот, может быть, закалило дух. И поэтому после освобождения, кратчайший историческим меркам, конечно, учитывая нашу территорию, климат, просто государство растет семимильными шагами. Она дошла уже до Курил, высаживались до Петра. Огромные международные были связи и были святые Смотрите, там две да, потом раскол, вот это тяжелое очень э, испытание. И ведь, смотрите, если бы русские так вот раскололись из-за споры о республике, о рыночной экономике. Нас бы считали такими продвинутыми, а мы вот, видите ли, вот наоборот, самым главным показали, что готовы претерпеть любые вот за эту свободу. в самом главном. Это такая драма. Потом начинается Петровская. Петр очень много внес западного. Но он сам, кстати, когда Полтаву взывал к войску, тоже сказал слова немыслимые в устах западноевропейского монарха того же времени. Он сказал: "Братцы, что лабы Россия, о Петре, не думайте. То есть не за короля опять же, а за Россию, за веру. Э, с -э, явлением Серафима Саровского. Это же уже империя, это уже злато златопарфероносная почти, знаете, византийская мощь уже по территории по всему это Зимний дворец уже, это это всё. Вот. И тем не менее, вот вам, пожалуйста, это как знак, что независимо что и в злате и в богатстве все равно сохраняется способность и стремление к стяжению духа святого Значит, ничего не погибло. я бы не стала вообще разделять на эпохи. Вернее, они условны просто, можно для простоты изучения выделить акцент такой, но на самом деле вечно проходит нитью вот этот поиск истины лжи, и этот поиск пронизал всю русскую историю. Александр III, пожалуйста, последние Романовы, это же как будто прямо возврат к такому очень православному осмыслению своего суждения. Вот его даже то, что он говорил на смертном одре, детям, то вере, о семье, самодержавие, осмысли его. Ну Но вот этот вот пусть не резкий переход то, что мы называем имперской или петровской mm -hmm. россии а постепенный переход, да, по крайней мере, с XVII века, mm -hmm. можно говорить там с конца конечно, 15 Вот этот вот переход когда с одной стороны обрели институт царства, обрели институт патриаршества, такой вот расцвет и русской святости, и русской культуры в 16 XVI столетии, mm -hmm. да, постепенное распространичество государственного величия мощи государства. И потом в XVII веке вот этот вот спор латинин, взыскующих mm -hmm. к Европе, грекофилов взыскующих в уже умирающей Византии и старообрядцев, которые не хотели за деялю Святой Руси обретённой и вот так вот горячо прижимаем к ничего видеть за пределами ее. Вот что это так вот трансформация шестнадцатая, семнадцатая, начало восемнадцатая. Ну, а в Библии это, разве вы не находите аналогов? Народ израильские как управлялся сначала? Судьи. Судьи. Потом царская власть. Ну, так то если паяете аналоги, не... то после царя Соломона там же постепенно происходила деградация в Израиле, а в России Ну, те вот же даю вопросы, я же не берусь судить. Я просто пытаюсь, что можно найти вот аналогии. Можно же прикладывать разные системы для того, чтобы сравнивать. Ну, а конечно, постепенная утрата всё-таки от и русского общества, той части, которая дано доно многой, которая участвовала в принятии решений. Трата, конечно, потихонечку вот эта дехристианизация, Но это везде происходило и на западе, и у нас. Настолько вот противопоставляло к этому Получалось внутреннее какое-то несоответствие. Но, с другой стороны тоже не надо абсолютизировать это всё. Да нет, это всё всё соответствует, мне кажется, и пророчествам и обретению истины, постепенное замыливание соблазнов бытовых, постепенная её утрата. подение, вновь э, прозрение, обретение, поиски. Безусловно, для меня не является прогрессом общество, в котором судят о прогрессе по ровным газонам и количеству компьютеров. Хотя это очень хорошо, я сама сижу за <laughs> 4 утра на компьютере. Какое общество успешнее? Там, где меньше неверных супругов, транссексуалов, садомитов и где не перестали грех считать грехом, или то, то общество, где э, ровные газоны и цветнички но уже не различает грех и добродетель. Инерция добра, кстати, очень э, велика на самом деле. Сколько нам проповедуют уже. В 90-е годы мы осваивали безумство гибельной свободы. Все говорили об успешных, неуспешных там, о том, о сёмче, как волк обогащайся, в добрый путь. никто не сказал, что при этом, помни, человек э честный производительный труд есть долг христианину перед Богом и людьми. Вдруг вот сейчас это же общество само поставило вот эту дискуссию о коррупции, о чести и бесчестии, о нравственном содержании, по всем социологическим опросам люди больше опять сейчас задумываются, традиционные ценности занимают больше. Поэтому, говорить о России по 10 годам Знаете, нельзя судить о силе мученика временно упавшего под тяжестью креста. Россия и русские еще скажут свое слово миру и во всяком случае вот здесь вот эта внутренняя борьба между соблазнами современного мира и между стремлением все таки найти нравственную цель, цель покаяния за пределами земной жизни. оно здесь наиболее ярко сейчас именно у нас проявляется. Хотя я не склонен демонизировать тоже и Запад, просто там еще больше в загоне люди мыслящие так. Еще неизвестно, куда эти люди придут на Западе. Может, что они и к нам придут в православную веру, если мы останемся больше стоящих, да. Сколько еще нам будет позволено так, не знаю. Пока всё-таки, кажется, не иссякнет вот ручеёк ищущих Бога. Значит, вроде как бы Есть надежда. Есть надежда, да. Помните, к Серафиму Саровскому, какое было паломничество вот, два года назад, три даже. Ведь лишли бывшие, можно сказать, консомольцы и прочие семьями пешком в палатках ночевали. И либералы наши дивились: "Куда они идут? Там же нет распродажи, buy and save, да, покупай и Вот, пожалуйста, это же о многом говорит. Значит, бродят внутренние вот этот поиск, вот это неудержимое ничем неподавляемое не э, чувство желания искать нравственное содержание жизни, значит, а это, значит, к Богу ведёт. собственно, в философском послании ведь ничего нет а земной не уповай бы на златые богатства, здесь на земле собрано, здесь и останется всё. Мы защищаем свои позиции и при этом не даем преподавать основу православной культуры. Вот я думаю, для чего мы защищаем эти позиции? Потому что Ведь земля, территория, полезныескопаемые, ну, нужно же только для того, чтобы полноценно иметь возможность воспроизводить из поколения в поколение себя, вирус, ну вот все, что составляет смысл жизни. а не само по себе. А если нет этого смысла, сразу и страна перестает быть державой, она становится просто огромной территорией с ресурсами, с ископаемыми. Нация перестает быть нацией, становится народонаселением, населением, просто совокупность граждан с отметкой в паспорте вот такая, обычно не может найти согласия ни по одному вопросу прошлого, настоящего, будущего, не может сформулировать национальный интерес, даже с ядерным оружием. Она становится объектом чужой политики. Тут вот е годы, помните? Ведь ещё был сильная страна, Причем с Западом у нас связывали договоры, обязательства взаимные. То есть ниш нам ничто не угрожало. Вот отсутствие национальной государственной воли и полная эрозия, то есть вот какое-то исчезновение смысла жизни, оно сделало государство просто беспомощным.